Ньюман Нокс окликнул его по имени, и мистер Лиливик застонал, потом кашлял, чтобы заглушить стон. Но стон был полноценным стоном, а покашливание только хрипеньем. — Что-нибудь неладно? — спросил Ньюман Нокс. — Неладно, сэр, — повторил мистер Лиливик. Водопроводный кран жизни высох, сэр, и осталось только грязь. Так как эта реплика, стиль, который Ньюман приписал недавнему общению мистера Лильвика с драматическими актерами, не вполне разъяснила дело, Ньюман хотел задать еще вопрос, но мистер Лильвик предупредил его, горестно протянув руку для рук пожатия, а затем махнув этой рукой. — Пусть меня побреют, — сказал мистер Лильвик. — Это будет сделано раньше, чем кончат с Марлиной, ведь это... «Барлина, не так ли?» «Да», — сказал Ньюман. «У Кенуэкс родился мальчик, не правда ли?» — осведомился сборщик. Ньюман снова сказал. «Да». «Хорошенький мальчик?» — спросил сборщик. «На вид не очень противный», — ответил Ньюман, приведенный в некоторое замешательство этим вопросом. «Бывало, Сьюзен Кенуэкс говорил, что если когда-нибудь будет...» — Еще мальчик, — заметил сборщик, — она надеется, он будет похож на меня. — А этот похож, мистер Нокс? Вопрос был затруднительный, но Ньюман ответил мистеру Лильвику уклончиво, что, по его мнению, со временем малютка может оказаться на него похожим. — Почему-то мне было бы приятно увидеть кого-нибудь похожего на меня, прежде чем я умру, — сказал мистер Ливик. Но пока вы еще не собираетесь это делать, — осведомился Ньюман, на что мистер Ливик ответил торжественно, — пусть меня побреют. И снова, отдав себя в руки помощника, не проронил больше ни слова. Такое поведение было удивительным. Мисс Марлина, рискуя, что ей того гляди отхватит ухо, не могла удержаться и раз двадцать оглядывалась в продолжение вышеупомянутого разговора. Однако на нее мистер Лиливик не обращал ни малейшего внимания, даже старался, по крайней мере так показалось Ньюману Ноксу, ускользнуть от ее наблюдения и ежился всякий раз, когда привлекал к себе ее взгляды. Ньюман недоумевал? Чем могла быть вызвана такая перемена в манерах сборщика? Но, рассудив философически, что, по всей вероятности, он рано или поздно об этом узнает, а до той поры прекрасно может подождать, он не испытывал особенного беспокойства по случаю странного поведения старого джентльмена. Когда с подстриганием и завивкой было покончено, старый джентльмен, который сидел в ожидании, встал, И, выйдя с Ньюманом и его опекаемой, взял Ньюмана под руку и некоторое время шествовал, не делая никаких замечаний. Ньюман, которого мало кто мог превзойти в умении безмолвствовать, не пытался нарушить молчание. И так продолжали они идти, пока почти не промнялись с домом мисс Марлины. А тогда мистер Лиливик задал вопрос. — Мистер Нокс! Кенуиксы были очень потрясены этим известием. «Каким известием?» — спросил в свою очередь Ньюман. «Что я... я... женились?» — подсказал Ньюман. «Да», — ответил мистер Лиливик, опять со Астоном, который на этот раз не был замаскирован даже с опением. «Мама расплакалась, когда узнала», — вмешалась мисс Марлина. «Но мы долго от нее скрывали, а папа был очень удручен. Но теперь ему лучше». А я была очень больна, но мне тоже лучше. — Ты бы поцеловала твоего двоюродного дедушку Лиливика, если бы он тебя попросил об этом, Марлина? — нерешительно осведомился сборщик. — Да, поцеловала бы дядя Лиливик, — ответила Марлина с такой же энергией, какая была свойственна ее матери и отцу. — Но не тетю Лиливик. Она мне не тетя, и я никогда не буду называть ее тетей. Едва были произнесены эти слова, как мистер Лильвикс схватил мисс Марлину на руки и поцеловал ее. Находясь к тому времени у двери дома, где жил мистер Кенуикс, дверь, как упоминалось выше, обычно была открыта настежь. он вошел прямо в гостиную мистера Кенуикса и поставил мисс Марлину посреди комнаты. Мистер и миссис Кенуикс сидели за ужином. При виде вероломного родственника миссис Кенуикс побледнела и почувствовала дурноту, а мистер Кенуикс величественно поднялся. — Кенуикс, — сказал сборщик, — пожмем друг другу руку. — Сэр, — сказал мистер Кенуикс, — было время, когда я с гордостью пожимал руку такому человеку, как тот, который сейчас меня созерцает. Было время, сэр. — сказал мистер Кенуикс, — когда посещение этого человека пробуждало в груди моей и моего семейства чувства натуральные и бодрящие. Но теперь я смотрю на этого человека с волнением, превосходящим решительно все, и я спрашиваю себя, где его честь, где его прямота и где его человеческая природа. — Сьюзан Кенуикс, — проговорил мистер Лильвик, смиренно обращаясь к племяннице, — ты мне ничего не скажешь? — Ей это не по силам, сэр, — сказал мистер Кенуикс, энергически ударив кулаком по стул. — Когда она кормит здорового младенца и размышляет о вашем жестоком поведении, четыре пинты пива едва могут поддержать ее. «Я рад, что младенец здоров. Я этому очень рад», — кротко сказал бедный сборщик. Он коснулся самой чувствительной струны Кенуиксов. Миссис Кенуикс мгновенно залилась слезами, а мистер Кенуикс обнаружил чрезвычайное волнение. Приятнейшее моим чувствам на протяжении всего того времени, когда ожидалось это дитя», — горестно сказал мистер Кенуикс, — «было такое чувство». «Если родится мальчик, на что я надеюсь, ибо слышал, как дядя Лиливик повторял снова и снова, что предпочел бы в следующий раз мальчика, если родится мальчик, что скажет его дядя Лиливик? Как пожелает назвать его? Будет ли он Питер, или Александр, или Помпей, или Деоргин, или Кемон? будет? И теперь, когда я смотрю на него драгоценное, наивное, беспомощное дитя, которому его ручонки служат только для того, чтобы срывать крошечный чепчик, а ножонки, чтобы легать собственное тельце, когда я вижу его, лежащего на коленях матери, воркующего и в невинности своей, едва не удушающего себя своим собственным маленьким кулачком, когда я вижу его, в этом младенческом состоянии и думаю о том, что тот самый дядя Лилик, который должен был его так полюбить, улетучился. Какая жажда мести владевает мной, что никакими словами ее не описать. Я чувствую себя так, словом даже этот святой младенец повелевает мне ненавидеть его. Эта трогательная картина глубоко взволновала миссис Кенвикс. После неудачных попыток произнести несколько слов, которые тщетно пытались выбраться на поверхность, но захлебнулись и были смыты неудержимым потоком слез, она заговорила. — Дядя, — сказала миссис Кенвикс, — подумать только... Что вы повернулись спиной ко мне и к моим дорогим детям, их Кенуиксу, виновнику их существования. Вы, когда-то такой нежный и любящий, мы испепелили бы презрением, как молнии всякого, кто намекнул бы нам о чем либо подобном. Вы, в честь которого был наречён алтаря маленький лилевик, наш первенец, наш славный первый мальчик, о — Боже, милостивый! — Разве мы интересовались когда-нибудь деньгами? —— осведомился мистер Кенуикс. — Разве думали мы когда-нибудь о богатстве? — Нет! — воскликнула миссис Кенуикс. — Я его презираю. — Я тоже презираю! — сказал мистер Кенуикс. — И всегда презирал. — Чувства мои были растерзаны, — продолжала миссис Кенуикс. — Сердце мое... Разорвалось на части от тоски. Роды начались с опозданием, мое невинное дитя от этого страдало, и в бою с Марлина совсем зачахло. И все это я прощаю и забываю. И с вами, дядя, я никогда не ссорился, но не просите меня принять ее». «Никогда не просите об этом, дядя, потому что я этого не сделаю, не сделаю, я не хочу, не хочу, не хочу!» «Сьюзан, дорогая моя, подумай о твоем ребенке», — сказал мистер Кенвикс. «Да!» — взвизгнула миссис Кенвикс. «Я подумаю о моем ребенке, я подумаю о моем ребенке, о родном моем ребенке, которого никакие дяди не могут у меня отнять, о моем...» ненавидимым, презираемым, заброшенным, отвергнутым ребёночке. И тут волнение миссис Кенуэкс стало столь неудержимым, что мистер Кенуэкс поневоле должен был прибегнуть к нюхательной соли, как к внутреннему средству, и к уксусу, как к средству наружному, и погубить шнурок от корсета, четыре тесёмки от юбки и несколько пуговиц. Ньюман был молчаливым свидетелем этой сцены, так как мистер Лиливик дал ему знак не уходить, а мистер Кенвикс кивком пригласил его остаться. Когда миссис Кенвикс немножечко оправилась, и Ньюман, как человек, имеющий на нее некоторое влияние, принялся ущевать ее и успокаивать, мистер Лиливик сказал, запинаясь. Никогда не буду просить я никого из присутствующих. Принимать мою, мне незачем произносить это слово. Вы знаете, что я хочу сказать. Кенуикс из Южен. Вчера, ровно неделя, как она сбежала с капитаном в отставке. — Мистер и миссис Кеннэкс содрогнулись одновременно. — Сбежала с капитаном в отставке, — повторил мистер Ленивик. — Гнусно и предательски сбежала с капитаном в отставке. С капитаном, обладателем толстого и распухшего носа, с капитаном, которого каждый почитал бы безопасным. В этой комнате, сказал мистер Линдвик сурово, озираясь вокруг, я впервые увидел Генриетту Питоукер. В этой комнате я отрекаюсь от нее навеки. Это заявление совершенно изменило положение дел. Миссис Кенуикс бросилась на шею старому джентльмену, горько упрекая себя за недавнюю жестокость и восклицая, что если она страдала, то каковы же были его страдания. Мистер Кенуикс схватил его руку и поклялся в вечной дружбе и в раскаянии. Миссис Кенуикс пришла в ужас при мысли, что она пригрела у себя на груди такую Змею, ехидну, гадюку и гнусного крокодила, как Генета Питокер. Мистер Кенуэк заявил, что она должно быть и в самом деле ужасна, если ей не пошло на пользу столь длительное созерцание добродетелей миссис Кенуэкс. Миссис Кенуикс припомнила, как мистер Кенуикс частенько говорил, что его не вполне удовлетворяет поведение мисс Питолкер, и выразил удивление, как это могло случиться, что ее ввела в заблуждение, это мерзкая особо. Мистер Кенуикс припомнил, что у него мелькали подозрения, но его не удивляет, если они не мелькали у ее, миссис Кенуиксу. Ибо миссис Кенвикс воплощенные целомудрие, чистота и правда, а Генри Эд, это гнусность, фальшь и обман. И мистер и миссис Кенвикс сказали оба со слезами сострадания, что все случилось к лучшему, и умоляли доброго сборщика не предаваться бесплодной тоске, но искать утешения в обществе тех любящих родственников, чьи объятия сердца всегда для него раскрыты из любви и уважения к вам Сьюзен и Тенвик сказал мистер Лилевику но отнюдь не из мстительного и злобного чувства к ней ибо этого она недостойна я завтра же утром переведу на ваших детей с тем чтобы вы платили в день их совершеннолетия или брак считание те деньги которую я когда-то намерен был оставить им по завещанию. Акт составим завтра, и одним из свидетелей будет мистер Нокс. Сейчас он слышит мое обещание, и он убедится, что оно будет исполнено. Потрясенный этим благородным и великодушным предложением мистер Кенвикс, миссис Кенвикс, И мисс Марлин и Кенуикс принялись рыдать все вместе. И когда их рыдания донесли до смежной комнаты, где спали дети, те тоже заплакали. И мистер Кенуикс бросился туда, как сумасшедший, принес их на руках, подвое, в каждой руке, опустил их в их ночных чепчиках-рубашонках к ногам мистера Лилевика и предложил им возблагодарить и благословить его. — А теперь, — сказал мистер Лилевик, когда душераздирающая сцена пришла к концу, и детей убрали, — дайте мне поужинать. Все это произошло в двадцати милях от Лондона. Я приехал сегодня утром и слонялся целый день, не решаясь прийти и повидать вас. Я потакал ей во всем. Она поступала по-своему, она делала все, что ей угодно. И теперь вот что она сделала. У меня было двенадцать чайных ложек и двадцать четыре фунта с саверенами. Сначала я обнаружил их пропажу. Это было испытание. Я чувствую, что впредь уж не в силах буду стучать двойным ударом в дверь во время моих обходов. Пожалуйста, не будем больше говорить об этом. Ложки стоили, а все равно... Все равно, изливая свои чувства в таком бормотании, старый джентльмен проронил несколько слезинок, но его усадили в кресло и заставили, особых уговоров не потребовалось, плотно поужинать, а когда он выкурил первую трубку, и осушил с полдюжины стаканчиков на полных исчастшей пунша, заказанной мистером Кенуиксом, чтобы ознаменовать возвращение сборщика в лоно семьи. Он, хотя и пребывал в подавленном состоянии, но оказался совершенно примирился с своей судьбой и был, пожалуй, даже рад бегству своей супруги. Когда я смотрю на этого человека, сказал мистер Кенуикс, одной рукой обвивая талию миссис Кенуикс, а другой, придерживая трубку, которая часто заставляла его моргать и сильно кашлять, так как он не был курильщиком, и не спускал глаз с Марлины, сидевшей на коленях у дяди. «Когда я смотрю на этого человека, снова вращающегося в сфере, которую он украшает» и вижу, как привязанность его развивается в законном направлении, я чувствую, что природа его столь же возвышена, сколь безупречно его положение общественного деятеля, и мне слышится тихий шепот моих малолетних детей отныне обеспеченных. Это такое событие, на которое взирает само небо.